Глава сорок Сейчас. Слушай, Зип казался задаченным, поедая свою порцию супа. А электричество какого цвета? Не знаю, пожал плечами Дип. Молнии вроде бы белого или синего. А в розетке бывает красное электричество. Понятия не имею, а тебе зачем? «Знаешь, когда меня шлепнуло, мне показалось, что оно красное». «Может и так». «Да, но меня же шлепало и до этого, и тогда оно было синим». «Что, уроды, на связь с космосом вышли!» Раздался голос сзади, после чего последовал бурный хохот других рабочих. Зип вжал голову в плечи, а Дип, наоборот, весь расправился, словно готовясь к драке. А это голоса из космоса приказали вам жахать друг дружку. Уже другой голос, но не менее мерзкий. Снова хохот. Интересно, кто кого? Уже третий голос. Если бугай мелкого, то я тому не завидую. Да может, ему нравится. Снова первый. В столовой ржали уже практически все. Слушай, может, пойдем и 813-й отсек проверим? — спросил Зип. — Точно, дружище, — ответил Дип, вставая. — Мы же там еще месяц назад должны были быть. Поднявшись из-за стола, лысый великан обвел помещение столь диким взглядом, что смолк не только хохот и посторонние разговоры, но и отдельные смешки. — Когда-нибудь дошутитесь, гениталии ходячие, — сказал он привычным басом.